Глава пятая Пиво живительной влагой наполнило рот, прохладным потоком прокатилось по пищеводу и приятным холодком растеклось по желудку. «Хорошо», – после долгого глотка с наслаждением произнес Болт. «И не говори, самая оптимальная температура!» Также, отрываясь от кружки, не без удовольствия поддержал своего командира отделения Турман. «Да мне сейчас и теплая как мача показалось бы нектаром», заметил другой десантник по прозвищу Смурой. Что и говорить, долгое воздержание в питье никому не по нраву. Но так уж вышло, что целых два месяца десантники Света Белого не видели. Гоняли их и в хвост, и в гриву, так как горену чем-то там их уровень подготовки не понравился». Оно вроде и вначале приходилось не сладко, но тогда хотя бы были выходные и под боком трактир хозяина летного поля. Так что после напряженной недели было где расслабиться в выходные. Однако после той клятой проверки все резко переменилось. А может молоднику просто давали возможность пообыкнуть к нагрузкам? Как бы то ни было, а после этого начался сущий ад». Даже в выходные находились занятия, если не по боевой подготовке, так по хозяйственной части. Носорог сверкал, как у кота, подробности. Так что первое увольнение на землю требовало вдумчивого подхода к отдыху. Правда, присутствовали некие опасения по поводу обитателей Буяна. Все же разбойничья вольница. Но вид города обескуражил, так как не вязался с дурной славой этого места. Разномастного народа тут хватало, но вели себя они вполне пристойно. На улицах никто никого не задирал, на каждом углу не дрался, разбитные пьяные ватаги по улицам не бродили. Так что поселившаяся было в душе тревога развеялась без следа. А тут еще и холодное пиво, причем весьма недурного качества. В какой-то момент болту даже показалось, что зря их накручивали и отправляли в увольнительную в составе команд. Нет, ну правда, это получается и отдых, не отдых. Заняли сразу три стола, да еще и пить приходится с оглядкой. Парни-то расслабляются, ему же за них всех ответ держать. А потому и ясности ума терять нельзя. Опять же, если кому к девкам захочется, придется снова всей толпой тащиться. Так что ну его, это разбойничье гнездо, уж лучше бы в обычном порту постоять». Но Федор Максимович поначалу гонял нещадно, а потом поспешно увел носорога из Менска. И в другие порты не заходили. Возможно, из-за того происшествия в Пскове, Лютый решил лишний раз не рисковать. Дверь распахнулась, и в заполненный посетителями зал ввалилась разбитная компания, разодетая кто во что гораст. Была и форма, и гражданская одежда, и смешанная... У кого-то в ушах серьги в виде золотых червонцев, практически у каждого кольца с амулетами или кожаные ладонки на груди. Всех их объединял одинаково расхристанный и вызывающий вид. Десантников они приметили сразу, так как те явно выделялись на общем фоне. На них и прежде поглядывали, но без желания задеть, а скорее любопытство ради. Все коротко стриженные, в одинаковой форме, черные береты с кокардой в виде головы носорога, лишившиеся гильдейских топора и щита. На левом рукаве круглый шеврон, все с той же головой. По окружности надпись «Сверху носорог», снизу «У меня плохое зрение». «Ты глянь на этих болванчиков!» – хохотнул один из вошедших. Высокий, крепкий и явно заводело, привыкшие, что ему заглядывают в рот. Судя по поведению, цену себе знает, и его не в дровах нашли. Он приблизился к столу, за которым сидел болт, и остановился напротив него, сунув большие пальцы за брючный ремень. Оружия ни у кого не было, как того и требовали местные законы, хотя по потертости на бедре видно, что с револьвером этот мужик обычно не расстается. «У меня плохое зрение», – прочитал он на шевроне Смурова и тут же хохотнул. Это типа молокососы-слепыши. Ну что сказать, парни на фоне остальных и впрямь выглядели молодняком. Самому старшему, болту, всего лишь 20, остальным по 18-19. Да, последние 4 месяца для них выдались нелегкими, за это время они успели прибавить в мышечной массе, окрепнуть и где-то слегка возмужать. Но перед бывалыми воздушными волками оставались безусыми юнцами. И это непреложный факт. «У меня плохое зрение, но это не мои проблемы», слегка отодвигая от себя кружку с пивом и глядя в глаза незнакомцу, с нажимом произнес болт. «Вообще-то не сказать, что ему все пополам, но и выхода у него другого нет. На нем нашивки младшего унтера, потому и агрессия в первую очередь нацелена на него. Но главное, рядом подчиненные, и выказать перед ними слабину... «Лучше уж сразу умереть». «А мамка-то знает, что ты в небо подался и грубишь взрослым дядям». Вперев в болта, сквозь прищур злой взгляд, поинтересовался Задира. «Мамка меня учила никогда не грубить незнакомцам. Все так же, продолжая сидеть, спокойно произнес парень и добавил. «Меня зовут Болт, а тебя?» «Шершень, слыхал?» — цыкнул Задира. «Не слыхал, но теперь мы знакомы, так что шел бы ты нахрен, Шершень». Это было уже через чур. Товарищи шершни за его спиной загалдели, разом поднимая градус напряжения до предела, а самых их вожак без дальнейших разговоров и разогрева врезал наглому юнцу, продолжавшему оставаться на стуле. В смысле, попытался врезать. Однако болт слегка отклонился, пропуская мимо себя кулак, вспоровший в воздух. Распалившийся, нападавший хорошо вложился в удар, а потому не сумел удержать равновесие и его повело. Кулак с тупым стуком и хрустом ломающейся кисти впечатался в столешницу. Мало этой напасти, так еще и бок взорвался дикой болью от прилетевшей ответки и вновь едва уловимый влажный хруст не выдержавшего ребра. Неудачно прилетело, чего уж там. «Бей!» — роняя на пол пребывающего в шоке шершни и поднимаясь на ноги, выкрикнул болт. «Молокососы?» «Так и есть. Один сплошной молодняк». Только вот не зайчики, а качественно выученные, озлобленные муштрой и беспросветными тренировками, жаждущие крови волчата. Чуть не разом грохнули опрокинутые стулья, брякнули упавшие керамические кружки, и десяток бойцов разом ринулся в атаку. Ими никто не командовал, не определял место в бою, не уточнял задачу, все выглядело само собой. Они непроизвольно на одних рефлексах выбирали себе напарника или цель атаки. Действовали насколько стремительно, настолько и слаженно. Большинство из них даже толком не успели осознать, что это самая настоящая каббатская драка, в которой возможно все. Для них это была очередная тренировка, в которой нужно было выстоять или окажешься на полу. Потом-то тебя непременно вылечат, но до того тебе будет больно. Очень больно. А после еще и тяжко. Оно ведь мало что проиграл, так еще и утира семь шкур спустят, дабы повадно было ходить битым. И чтобы избежать этого, нужна самая малость – положить своего противника. Крики, брань, стоны, хлесткие и тупые удары, грохот опрокидывающейся мебели и треск бьющиеся посуды задирала носороговцев только вошедшая компания, но в драку оказались вовлечены все посетители трактира, тут же превратившегося в поле брани. Опасаясь попасть под раздачу, хозяин подался к двери на кухню, увлекая за собой и делая знак «вышибали у двери». Нечего было и мечтать, чтобы тот управился с этим бардаком, до этого и не требовалось. Здоровяк выскочил на улицу, откуда тут же донеслась трель полицейского свистка. Однако закончилось все еще до того, как на месте драки появились местные стражники. Одни посетители ползали по полу, приходя в себя, другие корчились от боли, третьи валялись без сознания, и только десяток молодых бойцов оставался на ногах осматриваясь вокруг в поисках того, кто еще посмеет бросить им вызов. Не сказать, что их внешний вид оставался таким же безупречным, как еще совсем недавно. Одежда изодрана, заляпана кровью или грязью, на светлых рубахах и брюках имеются отпечатки подошв, на телах и лицах ссадины и кровоподтеки, но поле боя осталось за ними. Понимание этого пришло к ним постепенно – А злость и решительность во взгляде сменилась удивлением. Они и сами не ожидали от себя подобного, но месяцы тренировок не прошли даром. Десяток, по сути, мальчишек и две дюжины лежащих неподвижно и копошащихся на полу противников, по праву считавших себя бывалыми воздушными волками. «Вообще-то я мог закрыть сделку уже сегодня». «Благодаря своим уникальным способностям Малахит – товар дорогой, но и у меня нашлись бы средства для его покупки. Даром, что ли, мы задержались в пути на 5 суток?» «Я решил не откладывать на потом то, что можно сделать сегодня. Развернул дирижабль, и мы вернулись к месту гибели шляхтича. С помощью маяка удалось установить, что останки крейсера лежат на глубине в полсотни сажен, то есть до них вполне возможно добраться». Пришлось приложить усилия, чтобы за четверо суток суметь огранить два водолаза по 150 карат. Меньше делать я посчитал неправильным, так как впоследствии их можно было бы переделать под что-то другое, и значительные потери при этом просто неизбежны. Как результат, нам удалось поднять весь арсенал крейсера, находившийся в гондоле, собрать амулеты из погибших, завладеть судовой кассой, в которой в пересчете на рубли оказалось 120 тысяч Но самое главное, в наши руки попали два артефакта – панцирь и облегчитель. К сожалению, еще два – кокон и стилет – оказались поврежденными, и от них достались только зарядники. По самым скромным подсчетам, два артефакта можно было реализовать за 1 миллион 200 тысяч. Но это если продавать их на легальной верфи, где мы сразу теряли минимум треть от номинальной стоимости. На Буяне потери могли составить от половины до двух третей. Ну и зачем мне такие кружева? Я вообще-то не подряжался заботиться о барышах Самуила Давидовича. Оно, конечно, хотелось бы закрыть вопрос с кабинетом Насти как можно быстрее, но не настолько у меня и подгорало, чтобы идти на такие потери. Так что обожду малость. Прокачусь до какого-нибудь русского порта и дам парням нормально отдохнуть, не прибегая к повышенным мерам безопасности. В конце концов, основная задача состояла в том, чтобы найти малахит в толстых бляшках. Не столь уж и распространенный товар, между прочим. Так что поездка на Буян себя не просто оправдала, но еще оказалась на удивление удачной. Можно хоть прямо сейчас отправиться во своясе. Впрочем, обламывать отдых парням оно как-то неправильно. Мы уже присмотрели вполне приличный трактир, немного спустившись от дома Брейера в сторону порта, когда до меня донеслась трель полицейского свистка». Буквально несколькими секундами спустя мимо прорысил патруль из трех дюжин стражников с страстями наперевес. Эти куда предпочтительнее обычных дубинок. Их ведь можно использовать для того, чтобы подцепить или поддеть противника за какую-нибудь часть тела или одежду. Реалии этого мира, где обычные полицейские дубинки нипочем не управятся с панцирем. Вслед за первым патрулем из переулка выскочил второй, потом третий. Мимо нас и опять откуда-то сверху пронесся четвертый. Со стороны порта бежал пятый. Оперативно у них тут работает стража, нечего сказать. Федя, они в том ли трактире засело отделение болта? То ли поинтересовалась, то ли констатировала Настя. Я глянул на девушку, которой ничего не стоило задействовать конструкт дальнозоркости. Хорошее плетение, на основе которого получается создать амулет, вбирающий в себя силу. Одна беда. Хотя он и известен уже не меньше десятка лет, никто не знает, как его активировать. А жаль, польза от него была бы несомненной. Впрочем, мне также не составило труда восстановить прежнюю картинку и сопоставить с представшей перед моим взором сейчас. Толпа стражников и впрямь собралась у входа в тот самый трактир, но входить пока не спешила. Похоже, местные фараоны предпочитали сначала предоставить дерущимся возможность спустить пар, И только после этого ввязать и победителей, и побежденных, А чтобы не усугубить конфликт, оцепись вместо схватки, дабы лишить противоборствующие стороны подкрепления. У оцепления уже начала собираться толпа, не выказывающая особой агрессии. Максимум слышались недовольные пьяные выкрики. То ли кровь у них еще не разогрелась до нужного градуса, то ли причина в том, что даже пьяный в хлам всегда помнит преподанный жесткий урок – И если знает, что наказание непременно последует, не полезет в бутылку. Разве только за редким исключением, которое, как известно, лишь подтверждает правило. Так что стражникам не составляло труда удерживать зевак за оцеплением, в то время как остальные фараоны столпились у входа. Болт лютому вызвал я, коснувшись пальцем разговорника за ухом. «Здесь болт», — послышалось у меня в голове. Впрочем, не только у меня. На связи оказались все группы в увольнении. Командир группы быстрого реагирования и вахтенный офицер. «Ну не изготавливать же мне отдельные пары амулетов для связи с каждым младшим командиром. С одной стороны, устанешь на ушах носить такое количество, с другой – такого уровня связи, как у меня на носороге, больше нигде нет». «Это вы повеселились в трактире?» – поинтересовался я. «Мы?» – коротко ответил младший унтер. «С каким счетом?» В сухую, иначе уже вызвал бы подмогу. Только тут стражники подтянулись, пока лишь заглядывают в окна, в дверь не ломятся. Никого лишнего не побили? Только посуду. Столы до да стулья тут такие, что стены прошибать можно. Трактирщик с прислугой отошел на кухню. Убитых нет? Вопрос вовсе не лишенный смысла. Парней натаскивали жестко, учили не побеждать, а выживать. Так что в горячке схватки, когда рефлексы опережают разум... Могло случиться все, что угодно. «Проверили. Четыре перелома рук и ног. У одного сломаны ребра, но лёгкие целы. При смерти никого, трупов тоже нет, так что лекарей на них не тратим. А вообще я от наших волчат дурею. И сами не поняли, как положили две дюжины мужиков». Судя по тону командира отделения, он и впрямь в шоке от произошедшего. «Если стражники войдут, в бутылку не лезь», – приказал я. «Принял». «Вот и ладно, что принял. Пора разруливать тут все. «Оно и в обычном порту не так страшно. Тут же и вовсе должно решиться на раз-два. Поэтому я взял Настю под руку и в сопровождении четверых телохранителей решительно зашагал в сторону трактира». «Пора заканчивать это выступление. Правда, не мешало бы уточнить у остальных, все ли в порядке». «Внимание всем! Старшим команд доложить обстановку!» «Нет, ну а что такого?» «Вдруг пасторальная картина еще где-нибудь дала трещину?» «Не то, чтобы я был недоволен парнями. Надо дать понять местным, что нас задевать себе дороже. Но знать я должен, чтобы при нужде помочь. Своих бросать – последнее дело». Доклады посыпались один за другим. У второго отделения десантников, двух команд матросов и летного состава дела обстояли хорошо. Никто даже не подозревал о возникших неприятностях. Рок, командир взвода десантников – «Изъявил была готовность выдвинуть два дежурных отделения на выручку, но я его одернул, приказав оставаться на месте». «Мы недалеко, сейчас подойдем», – произнес Бивень. «Этого останавливать не стал. Пилоты находились в заведении, до которого нам оставалось порядка 30 сажен». «Выходите на улицу, мы уже подходим», – произнес я. «Они появились на крыльце, когда мы поравнялись с трактиром». «Василиса, присмотри за Марией, пожалуйста», – попросил я Ларионову. Вася утвердительно кивнула, так как в моих словах не было и намека на иронию. Вот не хотелось бы давать волю дикой, а потом разбираться с убийством, потому как на Буяне все куда проще и жестче, чем в других местах. Эдак наворотит дел, а мне потом разгребать. И ведь не смогу оставить своего человека. Потом можно и вышвырнуть, но вытаскивать придется однозначно. «Я дикая, а не тупая», – «И свое обещание помню», — рассерженным котенком выркнула Мария. «Очень на это надеюсь», — произнес я, и не думая поддерживать ее игривый тон. Когда приблизились к оцеплению, там уже успело изрядно набраться народу. Моя охрана и пилоты бивня, выстроившись клином, довольно ловко растолкали галдящих зевак, и я оказался перед троими стражниками, переградившими узкую улочку. И этого жидкого заслона оказалось более чем достаточно». «Однако показатель...» «Я командир десантников, находящихся внутри», обратился я к одному из них. «Понятно. Проходите. Только вы», уточнил он, когда понял, что проследовать со мной хотят и остальные. «Она пойдет со мной», указал я на Настю. «Нет», покачал головой стражник. «Я не спрашивал разрешения», посмотрев ему в глаза равнодушным тоном, произнес я. Припираться старший не стал, просто кивнул, сделав вид, что так все и должно быть». Умел я быть убедительным, не отнять. Стражники уже приступили к разбирательству. Выполняя мой приказ, Болт и его подчиненные активно сотрудничали с ними. Чего не сказать о других участниках конфликта, так и норовивших огрызнуться или качать права. Правда, я без фанатизма. Так, для порядка, чтобы сохранить лицо и не более. Как по мне, то это наоборот их не красило и выглядело даже жалко. Не имеешь возможности переломить ситуацию, так веди себя достойно. А судя по поведению стражников, совет капитанов тут реальная сила. Спросить может серьезно, и слово представителей Фемиды тут закон. Чудные дела твои, господи. Работа по сбору свидетельских показаний спорилась. Надо сказать, упакованные стражники для этого были с умом. У старших патрулей имелись кольца с камнями, и пользоваться амулетами они умели, задавая грамотные вопросы и вынуждая давать конкретные ответы. При этом никто и не думал записывать показания. Все происходило по упрощенной процедуре и в устной форме. Похоже, сказывалась богатая практика в подобных разбирательствах. «Кто старший?» Войдя в разгромленный обеденный зал, поинтересовался я. «Старший квартальный надиратель Иониди. С кем говорю?» Отвлекшись от опроса Смурова, представился страшник с нашивками на рукавах. «Грек». Впрочем, чему тут удивляться, если изначально это было имперское поселение? После упадка и последующего возрождения тут появилось предостаточно и русских, но доля греков однозначно была велика. Владелец фрегата «Носорог» Горин Федор Максимович. Это мои люди. Ясно. Если позволите, Федор Максимович, мы сначала закончим с опросом всех причастных к происшествию, а затем я переговорю с вами. Обычное дело, много времени это не займет. «Хорошо». Я встретился взглядом с хозяином заведения, и тот с готовностью слегка развел руками, словно хотел сказать, мол, все, что в моих силах. «Две кружки лучшего пива», — приблизившись к стойке, попросил я. «Сию минуту». Этот оказался русским. Не прошло и минуты, как он выставил передо мной и Настей две кружки с пенными шапками. «Сильно мои набедокурили», — сделав небольшой глоток, поинтересовался я. Так, кое-какую посуду побили. Мебели не такие побоище видывала. Хотя, должен сказать, биться ваши десантники умеют, не смотришь он молодняк. Собственно, с того все и началось. Шершень решил покуражиться над ними, но они и дали прикурить ему с дружками. А когда другие полезли, и им выдали на орехи, с веселой улыбкой произнес трактирщик. Похоже, его эта ситуация ничуть не огорчила, а то как бы еще и не порадовала. От чего то меня не покидает ощущение, что из этого побоища он еще и с прибытком выйдет. Начали мои, поинтересовался я. Первым ударил шашень, возразил трактирщик и тут же, усмехнувшись, уточнил. <фих> Вернее, попытался. Ваш унтер увернулся и сломал ему ребра. А там уж завертелось. А что, площадки для таких разборок у тебя разве нет? Как же нет? На заднем дворе посыпано свеженьким белым песочком. Коли туда вышли бы, так ничего и не было бы. Обычное дело. Но больно уж шершня задела, как молодой его осадил. Как ни странно, но разбирались по справедливости. Штраф, конечно, пришлось уплатить и мне. Но на фоне того, что обломилось противником моих парней, он оказался несущественным. Больше для порядка. М да. И это разбойничий вертеп. Что не говори... Но насколько наплевательски вся эта воровская братья относится к законам государственным, настолько же ревностно требует соблюдения своих. Причем действует куда жестче и даже безжалостнее властей.